ДЕКАБРЬСКОЕ УТРО На небе месяц, и ночная еще не тронулась тень. Царит себе, не сознавая, что вот уж встрепенулся день, что хоть лениво и несмело луч возникает за лучом, а небо так еще всецело ночным сияет торжеством. Но не пройдет двух-трех мгновений, ночь испарится над землей. И в полном блеске проявлений Вдруг нас охватит мир дневной.